я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Здравствуйте, друзья-радиослушатели. У микрофона Елена Щербакова. Рада новой встрече с вами в программе «Из водоворота». В своих передачах мы уже говорили о том призвании, которое предназначил нам, людям, Творец Вселенной, наш Небесный Отец. Мы призваны в этой жизни быть носителями Святого Духа. В нас должна быликовать вечная жизнь. Восторгом, через край, любовью, творческим вдохновением должна сиять жизнь Божия в нас. Но как часто мы ищем вдохновение, опьянение в чем-то другом? В вине или в наркотиках, которые дают человеку иллюзию, что ему хорошо, что он крепок и силен? что море ему по колено, что горе отошло, что он вошел в мир, где все ему доступно, где он царь. Мы опьяняемся всем тем, чем мы подменяем Бога, чтобы жить, потому что чем-то надо жить. На удочку дьявола люди попадают легко, а вот вырваться из наркотического ада – проблема из проблем. Тем, кто не уберется, мы говорим, «Не думайте, что наркомания непобедима». Да, это правда, что в лучших клиниках количество навсегда порвавших с наркотиками не превышает 40% от общего количества поступивших туда на лечение больных. Но это еще не значит, что именно вы окажетесь в оставшихся 60%. Более того, мы утверждаем, что любой наркоман, готовый по-настоящему прилагать усилия, в первую очередь душевные, интеллектуальные, а вовсе не финансовые, способен расстаться с наркотиками навечно. Конечно, это непросто. Но кто сказал, что жизнь простая штука? Да, для этого необходимо время. Да, на этом пути случаются остановки и падения, и вы уже не станете таким, каким вы были до начала болезни. Но если у вас есть желание и терпение, то выздоровление возможно». В предыдущей программе мы говорили о медицинских аспектах самолечения наркомании и способах преодоления ломки. Сегодня давайте поразмышляем о духовных усилиях. Ведь опыт многих и многих людей в обществе подтверждает эту простую истину. С Богом выздоравливать легче. В нашей студии пастор Владимир Петренко. Не секрет, что именно доверие к Богу и умение полагаться на Него – Это краеугольный камень многих программ реабилитации наркоманов, потому что не имеет смысла исключать духовное измерение из процесса лечения этой болезни. Многие наркозависимые, пришедшие на лечение в христианские центры реабилитации, не испытывают таких мучительных болей, так что для тех, кто имеет в себе силы уверовать в Бога, есть прекрасная возможность избавиться от зависимости навсегда. Немалое число реабилитационных центров финансируется церквами исповедующими веру в Господа нашего Иисуса Христа. Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Если человек искренне верует и отдает себя Богу, то Бог помогает всегда. А вот если наркоман зол на окружающих, очень боится начинать лечение, либо у него есть сомнения в Боге, то пережить ломку ему будет намного труднее.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 Человеку, которому я сейчас передам микрофон, известен еще один способ лечения абстиненции – ломки без лекарства. Будучи наркоманом в прошлом, он угодил в тюрьму. Такую тюрьму, где нельзя было достать наркотики. И на собственном горьком опыте убедился, что от наркомании как состояния души даже в тюрьме избавиться крайне сложно. Но ему помогла молитва покаяния. Помог Господь Иисус. Итак, слово нашему гостю Ивану. Да, я убедился, что попытка вылечить наркомана через тюрьму обречена на провал. Во-первых, в большинстве тюрем достать наркотики все-таки можно, хотя и трудно. Во-вторых, тюремная жизнь настолько жестока, что сама по себе служит для наркомана мощнейшим стимулом поиску и потреблению наркотических средств. Да и окружение, уголовники и охранники не способствуют перемене наркоманского мировоззрения. Наркоман вспоминает сладкие денечки и предвкушает возвращение к наркотикам после освобождения. Он чувствует себя униженным и ущемленным, и наркотики для него становятся символом свободы. Поэтому после выхода из тюрьмы наркотизация обычно возобновляется в первые же дни. Множество людей становятся наркоманами именно в тюрьме. За всю свою жизнь я не видел человека, кому тюремное заключение помогло бы отказаться от наркотиков. Кроме тех людей, кто именно в зоне уверовал Господа Иисуса Христа. Сегодня весь штат наркологической больницы Белгорода знает женщину. Я не буду называть ее имени по понятным причинам, которая бросила наркотик. Она была наркоманка с 9-летним стажем, употребляла опиум и героин. Она порвалась наркотиками, стоя уже одной ногой в могиле. После того, как на нее махнули рукой все доктора, ей дал шанс Господь Иисус Христос. Уже 13 лет эта женщина живет нормальной человеческой жизнью, помогая другим наркоманам выздоравливать. Я знаю другие примеры. Возможно, такие случаи известны и вам. Поэтому прошу вас, не сдавайтесь, не ленитесь, не лгите себе. Не бойтесь, не давайте себе поблажек. Будьте мужественными и терпеливыми. И поверьте, наркомания отступит. Вы слушаете программу «Из водоворота». Она сегодня посвящена тем, кто хочет отказаться от наркотиков без усилия врачей. Такое самолечение в принципе возможно, утверждает и наш постоянный консультант, врач-нарколог Сергей Васильев. Но у него есть одно существенное замечание. Я хотел бы в заключение подчеркнуть, что самолечение наркомании в принципе возможно. Однако при условии, что наркоман не остается один на один со своей проблемой. Без психологической поддержки со стороны родителей и других людей любая попытка лечения обречена на провал. Для тех, кто решился выздоравливать и не хочет обращаться к специалистам, я рекомендовал бы такую последовательность действий. Первое. Разрешите в своей местности адрес анонимных наркоманов, а также групп самопомощи для родственников наркоманов, потому что участие родителей в этом процессе обязательно. И второе. Начните посещать занятия или хотя бы пару раз на них сходите. Если не понравится, все равно будьте готовы продолжать ходить на них. То же самое необходимо сделать и родителям. Посещайте группы самопомощи Ал-Анон или Нар Анон. А закончить этот выпуск хочу словами из священного писания. В Евангелии от Матфея написано. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. А перед этим у Него были все намерения уйти и побыть одному, чтобы помолиться. Так что произошло? Почему Он не сказал им отстать? Что заставило Иисуса передумать и провести весь день с этими людьми? Ответ в этих словах Изжалился над ними». Греческое слово «сжалился», «сплахни за май». Ничего вам не скажет, если только вы не студент-медик. Но если это так, то вы помните, что спланхнология – это изучение внутренних частей человека или на современном жаргоне изучение кишок. Когда Матфей писал, что Иисус жалился, он не имел в виду обыкновенное сожаление по отношению к этим людям. Нет, слово здесь более красочно. Матфей говорит, что Иисус чувствовал их боль словно бы в своем животе, Он чувствовал слабость коллег, он чувствовал страдания больных, он чувствовал одиночество прокаженных, он чувствовал страх и стыд грешных. И когда он почувствовал их боль, он уже не мог не исцелить их раны и болезни. Их боль отозвалась у него глубоко внутри. Он был настолько тронут их страданиями, что забыл о своих. Он был движим болью этих людей, и его собственная боль отошла на второй план – Когда Иисус прибыл в эту местность, Он был печальным, усталым и жаждал побыть наедине со Своими учениками. Никто не упрекнул бы Его, если бы Он покинул толпу. Никто не обвинил бы Его, если бы Он распустил людей. Позже Он сделал это. Он попросил их разойтись и искал уединения. Но не раньше, чем Он исцелил больных их и учил их много. Сострадающий Господь Иисус Христос забыл о себе и служил другим. Я приду к тебе в тишине, помолюсь, Молча болью своей с тобой поделюсь. Верю, слышишь ты меня Рукой от ветра заслоня Держишь огонёк моей души Верю, слышишь ты меня Рукой от ветра заслоня Держишь огонёк моей Души. Я приду за собой Плотно дверь притворю И молитвы пред тобою Колень преклоню И утихнет боль моя И твоим светом засиял Не погаснет огонек моей души Слышишь ты меня, рукой от ветра заслоня, Держишь огонёк моей души. Друзья, вы слушали программу Трансмирового радио «Из водоворота». Возможно, у вас появились вопросы на эту тему. Тогда можете написать нам, и мы с радостью ответим на них. Пишите по следующему адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Харьков, 61003, Украина. До новой встречи через неделю. Имейте веру Божию. Да благословит и поможет вам Господь.